Глава 11 Охота за человеком. Мне пришло в голову, вместе с безрассудной надеждой на спасение, что наружная дверь моей комнаты оставалась еще открытой. Я окончательно был убежден, что Моро подвергал вивисекции живого человека. Все это время, с той минуты, как я услышал его имя, я старался в своем уме согласовать странную звероподобность островитян, с его омерзительными делами. Теперь, как мне казалось, я все понял. Мне припомнился его труд относительно переливания крови. Эти существа, виденные мною, были жертвами каких-то чудовищных, отвратительных опытов. Эти мерзкие негодяи хотели только удержать меня, одурачить проявлениями своего доверия, чтобы потом наброситься на меня и подвергнуть участи ужаснее самой смерти. пыткам, а после них — самому гнусному падению, которое только возможно себе представить, присоединить меня к остальному своему ужасному стаду. Я оглянулся, ища оружие. Ничего не было. Тогда как по внушению свыше я поставил ногу на край кресла и оторвал один из его брусков. Случайно вместе с деревом оторвался и гвоздь, который сделал несколько опаснее эту гвоздь, иначе совсем невинную, палицу. Я услыхал снаружи шум приближающихся шагов, моментально распахнул дверь и увидел совсем близко от себя Монгомери. Он намеревался запереть наружную дверь. Я поднял свою палку с гвоздем и размахнулся ею, намереваясь ударить его прямо по лицу, но он отскочил назад. С минуту я оставался в нерешительности, потом повернулся и бегом обогнул угол дома. «Брэндик, дружище!» — услышал я его удивленное восклицание. «Дружище, не будьте глупцом!» Еще одна минута, подумал я, и он бы запер меня, как кролика для вивесекции. Он показался из-за угла, и я снова услыхал, как он позвал меня. «Брэндик!» Затем он пустился бежать за мною, все время крича мне что-то во след. На этот раз на удачу я пустился в северо-восточном направлении, под прямым углом садов. моему вчерашнему пути. Один раз, когда я с Тремглав помчался по берегу, я оглянулся назад и увидел, что вместе с Монгомери был и его слуга. Я с бешеной быстротой пересек откос и повернул затем в восточном направлении вдоль долины, с обеих сторон окаймленный тростником. Я пробежал так около мили, выбиваясь из сил и слыша, как в груди у меня колотится сердце. Но увидев, что ни Монгомери, ни его слуга более не преследуют меня и чувствуя себя в крайней степени изнеможения круто повернул назад, где, по моему предположению, был берег, и кинулся на землю в тени тростников. Я долго оставался там лежать, боясь шевельнуться и вместе с тем боясь даже подумать о дальнейшем плане действий. Дикий пейзаж, окружавший меня неподвижно, расстилался под знойными лучами солнца, и я слышал только тонкое жужжание успевших открыть меня комаров. Затем до меня донесся однообразный усыпительный плеск воды, шум, бьющийся о берег морской волны. Около часа спустя я услышал голос в Монгомере, звавшего меня где-то далеко на севере. Это побудило меня, подумать о дальнейшем плане действий. «Остров, — размышлял я, — обитаем этими двумя вивисекторами и их принявшими звериный лик жертвами. Некоторых из них они могут без сомнения натравить против меня, если в этом окажется для них нужда. И Моро, и Монгомери, оба вооружены револьверами. Я же, не считая этой своей пародии лома, Куска дерева с небольшим гвоздем на конце Совершенно безоружен Я продолжал лежать до тех пор Пока не подумал о пище и питье И тут я сразу ощутил Всю действительную безвыходность Моего положения Я совершенно не знал, как раздобыть себе пищу Я был слишком несведущ в ботанике Чтобы отыскать какие-нибудь корения Или плоды, которые могли находиться Где-нибудь недалеко от меня У меня не было никаких средств, чтобы поймать за немногочисленных кроликов, бегавших по острову. Чем больше я обдумывал всевозможные способы, тем яснее становилась невозможность их выполнения. Наконец, сознание сознании безнадежности своего положения я невольно подумал о тех звериных людях, которых встретил в лесу. Вспоминая их, я старался найти для себя надежду. Я поочередно перебирал каждого из них в памяти, соображая, не может ли хоть одно из них оказать мне помощь. Вдруг послышался лай гончей собаки, означавший для меня новую опасность. Недолго думая, а то они тогда же нашли бы меня, я схватил свою палку с гвоздем и стремглав кинулся из своего убежища по направлению к морю. Помню куст колючек, шипы которых вонзились в меня, как ножи. Я поднялся весь окровавленный, с разорванным платьем и выбежал прямо к маленькой бухте, тянувшейся к северу. Не колеблясь ни минуты, я вошел в воду и, перейдя вброд бухту, очутился по колено в маленькой речке. Выбравшись, наконец, на западный берег и слыша, как сильно бьется у меня сердце в груди, я заполз в заросли тростников, ожидая исхода. Я услыхал, как собака, она была только одна, побежала ближе, залаев около колючек. Больше я ничего не слышал и стал думать, что избежал погони. Проходили минуты, тишина вокруг меня ничем не нарушалась. После часа спокойствия мужество стало возвращаться ко мне. Теперь я уже не чувствовал больше ни сильного страха, ни отчаяния. Это было потому... что я переступил границы того и другого. Я осязательно чувствовал, что жизнь моя навсегда потеряна, и эта уверенность сделала меня способным решиться на что угодно. Мне даже хотелось встретиться с Моро лицом к лицу. После своего перехода речки в Брод я вспомнил о том, что если дело дойдет до крайности, то у меня всегда останется путь к спасению от пыток, они не смогут помешать мне утопиться. Я и тогда был на полпути к пополнению этой мысли. Но какое-то странное желание увидеть все до конца, дикий, безличный интерес наблюдателя, удержал меня от этого шага. Я расправил члены, усталый и раненый шипами колючек, и огляделся вокруг себя. Вдруг, так неожиданно, как будто оно выпрыгнуло из зеленой окружавшей меня заросли, я увидел черное лицо, наблюдавшее за мной. Я вспомнил, что это было то самое обезьяноподобное существо, которое встречало на берегу баркас. Оно висело, уцепившись на косом стволе паймы. Я схватил палку и встал, смотря прямо ему в лицо. Он принялся что-то бормотать. «Ты! Ты! Ты!» Это было все, что я мог сначала разобрать в его словах. Он внезапно соскочил с дерева, и в следующее же мгновение, раздвинув тростники, стал с любопытством смотреть на меня.